Сверхъестественный вопль эхом разнесся над пустыней. Мелкие боги предпочли спастись бегством. За исключением одного. Он заметил, что он не роился вместе со всеми, но одиноко парил над какой-то выбеленной солнцем костью. И ничего не говорил. Ом сконцентрировал внимание на оставшемся божестве. «Эй ты! Он мой!» — Знаю, — ответил мелкий бог. — Он знал язык, настоящий язык богов, хотя и говорил на нем так, словно долго рылся в памяти, подбирая нужные слова. — Кто ты? — спросил он. Мелкий бог зашевелился. — Когда-то давным-давно был город, — сообщил мелкий бог. — Не просто город, но целая империя городов. А я... Я, я помню каналы, парки, а еще было озеро. И на том озере, насколько помню, были плавучие сады. Я, я. И были храмы, величественные, как в мечтах. Огромные храмы в виде пирамид, которые доходили до самого неба. Людей тысячами приносили в жертву, во славу. Он почувствовал тошноту. Это был не просто мелкий бог. Это был мелкий бог, который не всегда был таким мелким. Кем же ты был? Храмы. Я, я, меня. Величественные, как в мечтах. Огромные храмы в виде пирамид, которые доходили до самого неба. Во славу. Людей тысячами приносили в жертву. Меня во славу. Храмы. Меня, меня, меня во славу. Такие славные, как в мечтах. Великие, как в мечтах. Пирамиды, храмы, которые доходили до самого неба. Меня, меня приносили в жертву. Сон, мечта. Людей тысячами приносили в жертву. Во славу неба и был их богом?» — с трудом выговорил Ом. «Людей тысячами приносили в жертву, во славу». «Ты меня слышишь?» «Тысячами приносили в жертву и во славу. Меня, меня, меня!» «Назови свое имя!» — закричал Ом. «Имя!» Горячий ветер дул над пустыней, гнал перед собой песчинки, Эхо затерянного бога, кувыркаясь, улетело, исчезло среди скал. — Кем же ты был? — Никакого ответа. — Вот так все и происходит, — думал он. — Быть мелким богом очень скверно. Правда, ты сам не представляешь, насколько это скверно, потому что не знаешь почти ничего. Но постоянно присутствует нечто, возможно, зародыш надежды, знания и вера в то, что наступит время, и ты станешь совсем другим, не таким, как сейчас. Но насколько хуже побывать в шкуре великого Бога, а потом превратиться не более чем в туманный обрывок воспоминаний, швыряемый ветром над песками, которые некогда были стенами твоих храмов?